Глава седьмая Напитавшись ароматами луговых трав и озимых хлебов на просторах белорусских полей, теплый ветер первой майской декады прошелся над залитым солнцем Минском и свернул на одну из его окраин. Привлекаемый звуками глухих и звонких хлопков, один из потомков воспеваемого еще древними эллинами южного зефира, скользнул, пролетел над степянкой, порыскал и, наконец-то, нашел то, что люди называли открытым стрельбищем в этот день оно собрало на своих трибунах немало зрителей весьма порадовавшихся пронырливым струйкам воздуха принесшим с собой легкую прохладу и свежесть однако ветер не только свободен но еще и непоседлив пройдясь вдоль одинаковых лавок с деваками и смахнув легкую шляпу сидящего чуть на особицу важного щекастого мужчины он чуть пошалил задирая юбки и бросая пыль в глаза. Напоследок невесомо поцеловав, обласкав нежные щечки двух юных красавиц и растрепав у одной из них старательно уложенные во взрослую прическу из синя-черные волосы, бесплодный шалон полетел дальше. Ибо зачем ему земля, когда есть бескрайнее синее небо? «Участникам полуфинала юниоров приготовиться! Займите свои позиции!» Отпив из стеклянной бутылки газировки крем-сода, которую, по слухам, любил употреблять сам товарищ Сталин, и что делало присутствие этого напитка обязательным на любом официальном мероприятии, юная спортсменка тыхнула головой, отчего ее толстая коса на несколько мгновений ожила и стала похожей на недовольную змею, и неторопливо направилась к стартовым стрелковым номерам. А конкретнее к тому, где на маленьком квадратном столике лежал ее спортивный пистолет, на которые с самого начала сначала мельком поглядывали, а ближе к финалу уже откровенно косились все остальные юниоры и взрослые участники первенства БССР по полевой стрельбе. Поскучала немного, пока горластый помощник старшего судьи полуфинала с помощью жестяного рупора заново, а вдруг кто запамятовал, зачитывал с планшета фамилии и спортивные титулы участниц, начисто игнорируя внимание зрителей с трибун уже давно выделивших из общей массы юниорок стройную девицу в немного необычном и даже чуть мешковатом, но все равно очень подходящем ей костюмчике Морозовки из темного шевиота. В сочетании с красивым лицом и снежно-белой косищей почти до пояса смотрелась девочка прямо как с передовицы красного спорта. Впрочем, почему же как? На стрельбище присутствовали и репортеры с фотоаппаратами, а некоторые юные спортсмены и спортсменки были просто на удивление фотогеничны. «Заряжай!» Подхватив со столика длинноствольный пистолет с анатомической рукоятью, Александра выщелкнула магазина и начала его снаряжать, беря патроны из вскрытой бумажной пачки. На пятом остановилась, вытерла пальцы о платок и положила металлический дырчатый прямоугольник рядом с пистолетом. Мимо прошелся один из судей, проверяя готовность. И почти сразу прозвучала следующая команда. Приготовиться! Тонкие девичьи пальчики зарядили угловатое оружие, плавно передернули затвор и плотно влипли в рукоять, уперев пистолет краем затвора в исчерченное свежими царапинами дерево столика стойки. Внимание! Огонь! Татах! После команды и дублирующего взмаха ярким флажком, Все восемь полуфиналисток размеренно и почти слитно отстрелялись и в разнобой опустили оружие. Кто-то сразу положил его на столик, а кто-то придержал в руке, размеренно поводив влево-вправо и лишь после этого разжал пальцы на рукояти верного тульского токарева. «Заряжай!» И вновь замелькали девичьи пальчики, щелкивая в магазины новые патроны. «Приготовиться! Внимание! Огонь!» После пятого такого салюта от участниц потребовали разрядить пистолеты и предъявить к осмотру. Затем судем доставили заранее подписанные фамилиями участниц мишени. Коллективно освидетельствовав издырявленные листы тонкого картона и немного поспорив в нескольких сомнительных случаях, короткий список передали горластому помощнику с рупором, принявшемуся оглашать фамилии четырех финалисток. Одна из вылетевших юниорок не сдержала слез, Другой прямо на поле что-то выговаривал, недовольный тренер. Еще двое просто ушли, старательно не показывая охватившего их огорчения. «Ой, Сашка, я так переживала! Пить хочешь?» Отказавшись от бдительно охраняемой испаночкой бутылки газировки, Александра уселась на чемпионскую лавочку и поглядела на ближайшую трибуну, где за нее усиленно болели директриса Лепницкая и воспитательница пока еще Белевская. Личные дела у Татьяны Васильевны шли так хорошо, что она уже понемногу начинала тренировать новую роспись, начальные буквы которой полностью совпадали с фамилией ее будущего мужа. Но это, конечно, была большая тайна, которую узнали почти все взрослые девочки детского дома номер четыре. А нечего гулять под ручку с солидным усачом по центру Минска. «Участникам финала среди юниоров приготовиться! Займите свои позиции!» Дав юным спортсменкам отдохнуть целых полчаса, за которые определились финалисты среди юниоров юношей, судейская бригада вызвала их на стрелковые номера. Со стороны этого видно не было, но три из четырех претенденток на золотую медаль напружинились, словно готовясь броситься в жаркую схватку. И только памятные наставления тренеров заставили уже почти сформировавшихся девушек понемногу успокоить, выровнять дыхание и вести себя в стиле Вижу цель, не вижу препятствий. Однако мелкие и порой суетливые движения все же нет-нет, да и прорывались, и лишь номер семь демонстрировала ленивое спокойствие. Словно большая хищная кошка, которая терпеливо ждет подходящего момента для своей атаки. Заряжай! Приготовиться! Внимание! Огонь! та та Даже во время последней серии между двумя претендентками на бронзу шла напряженная борьба, закончившаяся тем, что после небольшого спора старшая судья объявила перестрелку. То есть дополнительную серию персонально для двух соперниц за третье место. Стоило только громко хлопнуть почти одновременной пистолетной двойке, как определившаяся бронзовая медалистка в порыве чувств победно завизжала, выплескивая с криком распиравшее ее напряжение и эмоции. «Да!» На трибунах тут же подхватили почин, засвистев, заверев множеством голосов. Недолго, конечно, но свой сладкий миг славы и признания счастливица получила, утешающе обняв поникшую недавнюю соперницу за почетное третье место. Через час, когда все победители первенства БССР по полевой стрельбе из малокалиберной винтовки и крупнокалиберного пистолета центрального боя уже посетили большой белый пьедестал, И под рукоплескание зрителей получили свои законные медали, а также грамоты, значки и кубки. К небольшой группе спортсменок-юниорок подошел коренастый мужчина с чуточку округлым лицом. Уже по недешевому пиджачному костюму, явно индивидуального пошива и небольшой свите, в которой слегка на особицу стояла пара прикрепленных охранников, было понятно, что товарищ очень непростой. Но окончательную ясность внес старший судья, почтительно поименовавший незнакомца товарищем Пономаренко и представивший первому секретарю Белорусской коммунистической партии юную спортсменку Сашу Морозову. «Ловко стреляешь?» «Благодарю». С интересом оглядев спокойную беловолосую девицу-красавицу и ненадолго зависнув на ее ярких фиалковых глазах, первый секретарь по-доброму улыбнулся. «Я за тебя сразу начал болеть и не прогадал. Теперь-то в Москве увидят». «Какие у нас тут красивые чемпионки водятся!» ответ на улыбнувшись, блондиночка все так же спокойно подтвердила. Не только увидят Пантелеймон Кондратьевич, но еще и надолго запомнят. Захохотав, влиятельный болт партийной машины внезапно обнял победительницу и от души чмокнул ее в щеко, пахнущую сгоревшим порохом с ноткой горячего металла и еще чем-то таким сугубо девичьим и нежно-цветочным. «Вот такой настрой мне нравится!» Поставив встроенную но легкую девицу на землю, Пономаренко хитро прищурился. «А ты только из своего пистолета такая меткая или из обычного нагана тоже можешь изобразить!» Увидев подтверждающий кивок, партийный функционер тут же распорядился добыть стреляющий инвентарь и поставить несколько спичечных коробков на дистанцию в 25 метров. Приняв револьвер с большим душевным скрипом, пожертвованный одним из охранников, Саша отчелкнула дверцу на барабане и вытряхнула на ладонь один латунный цилиндрик. Под десятком внимательных взоров отошла в сторонку, пару раз слабо щелкнула курком, проверяя усилие спуска, и негромко пояснила. Первые три пристрелочные. Плавно подняв руку, почти без паузы выжала спусковой крючок, затем повторила два раза, вогнав три свинцовых подарка в небольшую кочку перед бетонной плитой пулеуловителя. Звучно хмыкнула и, чуть ли не навскидку, высадила остаток барабана, каждым выстрелом сшибая стоящие на ребре спичечные коробки. Спуск под себя подтачивали. Принимая от девицы свое штатное оружие и сэкономленный патрон, прикрепленный едва заметно кивнул и отступил в сторону. — Порадовала! Пойди и ворошиловского стрелка имеешь? — Юного ворошиловского стрелка первого класса, Пантелеймон Кондратич. Вторую степень взрослого только с пятнадцати лет выдают. Но да, нормативы на него уже выполняю». Закряхтев от удовольствия, хозяин БССР орлом крянул на свое окружение. «Видели, какие боевитые девчонки у него тут растут?» «Ничего, таким красавицам можно и пораньше сдавать. Может, какие просьбы есть? Или для подготовки к первенству в Москве что-то надо? Вроде бы у спортсменов кроме режима и питания какое-то особенное». «Ты, Сашенька, не стесняйся, здесь все свои!» «Спасибо, Пантелеймон Кондратьевич, мне инструктора в Освеохиме помогают, разве что...» Подшагнув ближе, юная красавица с полминуты что-то излагала на ухо благожелательно настроенному к ней первому секретарю республики, который, сначала едва заметно удивившись, в итоге согласно кивнул. «Это можно, будет тебе дополнительным призом лично от меня!» Свита едва заметно переглянулась. Одни сразу же подумали тем, что ниже пояса, и на эту же тему. А вот другие, которые мыслили верхней головой, неподдельно заинтересовались с виду простеньким вопросом. Что же такого могла попросить у главного коммуниста Белоруссии бойкая красивая девица? — Ну а как вообще живешь, учишься, Сашенька? Ты же изде дома, Как у тебя житье-бытье? — Да, Пантелеймон Кондратьевич, как живу? Хм, вы знаете, кормить нас в столовой стали заметно разнообразнее и вкуснее. Мяса стало больше, учебники и школьные принадлежности новые, обувь хорошая, ну и вообще. Даже на улицах как-то посветлее и праздничней стало в последние полтора-два года. Вам бы лучше с моей директрисой Галиной Ивановной об этом поговорить. Она вас очень уважает, да и о дедоме знает куда больше моего». «Да?» Довольно покивав, партийные и государственные деятели – мазнул взглядом по двум женским фигурам и одной юной брюнетке, почтительно ожидающим в отдалении, и едва заметно кивнул. «Как-нибудь выкрою время, заеду к вам». «Ну ладно, дела зовут. Давай что ли прощаться, Сашенька? Порадовала ты меня сегодня». От новых объятий и щеку уклониться не удалось, но Александра мужественно это перетерпела. Раз уж специально притягивала к себе внимание этого надива энергичного, И вполне приятного в общении поклонника. Едва Пономаренко и его свита отдалились, как на замоченную общением Беляночку тут же налетела коршуном взволнованная директриса. Ну как, о чем спрашивал, что говорил? Вздохнув и улыбнувшись, воспитанница резанула ей прямо в лицо всю правду матку. Очень восхвалил и сказал, что при случае обязательно заедет в гости. С победным завершением Зимней войны пошел на спад и гневный тон советской прессы. Черные столбцы с перечислением погибших и покалеченных сменили более приятные списки награжденных орденами, медалями и заслуженными повышениями в чинах и званиях. И, надо сказать, народу читать их нравилось гораздо больше. Потому как они вызывали у каждого читателя радость и гордость за защитников Советского Отечества. На таком фоне граждане СССР довольно равнодушно встретили новости о том, что Германия стремительно захватила Данию и Норвегию. Но захватила и захватила чего там. Если уж на то пошло, стрелять в Европе начали еще сентября прошлого года, когда Англия и Франция официально объявили войну Третьему Рейху за его наглое вторжение в Польшу. Правда, все боевые действия свелись к угрожающим заявлениям и демонстративным маневрам французских дивизий и английских военных кораблей чего к началу сорокового года ее уже в открытую именовали «Странной войной». Предпочитая не вспоминать твердые гарантии союза и поддержки, которые англичане и французы давали гигиене Европы, и усердно плеваться ядом в сторону Москвы, заключившей пакт о ненападении с нацистской Германией. Какое неизменное коварство! Правда, сами они сделали то же самое гораздо раньше Советской России. Но это другое, И вспоминать о подобном вслух было уже как-то даже и неприлично. После начала Советско-финской войны два титана европейской гранд-политики, не смущаясь как бы уже идущей войной с нацистской Германией, начали заявлять о своем желании послать экспедиционный корпус тысячеток в пятьдесят штыков на помощь гибнущей финской демократии. Ну и о том, что неплохо было бы разбомбить все бакинские нефтепромыслы, чтобы танки РКК намертво встали без горючего. Но пока премьер-министр Чемберлин и президент Альбер Франсуа Лебрен договорились создать соответствующую комиссию по выработке военных планов, Финская республика, чьи безвозвратные потери начали расти как снежный ком, предательски капитулировала. Увы, но сдача на милость победителя не сопровождалась хоть какими-нибудь предварительными условиями и была столь стремительной, что маршал Финляндии Карл Маннергим едва успел застрелиться – Ведь его выдача для справедливого суда была одним из поводов зимней войны. А вот если бы он промедлил, то имел бы все шансы свести близкое знакомство с виселицей как военный преступник. Так что, выбирая между быстрой смертью и позорной, покуда Лондон и Париж заваливали друг друга дипломатическими депешами и решали, что делать дальше, советские войска хлынули бурной волной, беря под контроль территорию маленькой, и уже совсем не горда северной страны. Когда Накит в лице товарища Молотова выкатил проигравшей стороне солидный список требований, в которые входила передача спорных территорий с новыми небольшими дополнениями и неприлично большая контрибуция, в Лиге по всему поводу случилась полноценная истерика, сменившаяся затем на что-то вроде ступора от такой неслыханной наглости. Но так как СССР из этой организации исключили еще в декабре прошлого года, то все уграничилось бурным словесным поносом с высоких трибун и грозными обещаниями всенепременно наказать агрессора. Уж слишком быстро менялась политическая повестка в Европе. Пока газеты обливали гневным презрением красного тирана Сталина и его кровавых палачей в форме РКК, законно избранный рейх-канцлер Третьего рейха Адульф Гитлер решил, что странная война подзатянулась и начал бомбардировки Британии, причем сразу всеми силами Люфтваффе и в режиме нон-стоп. Арлы германского рейхсмаршала Геринга, вдохновленные примером сталинских соколов, трудились просто на износ, и их рвения тут же почувствовали на себе жители Лондона, Бирмингема, Кавентри, Манчестера и прочих крупных городов Туманного Альбиона. Так что стоит ли удивляться, что бомбардировочная карусель из почти двух тысяч юнкерсов и хенкелей буквально задавила тему медленного и вдумчивого раздевания бедных финнов злобными большевиками. Тем более, что обдирание Финской Республики поначалу началось с вполне ожидаемой и даже законной тотальной реквизиции любого стреляющего железа. Полиции оставили тысячу изношенных ружей и три тысячи наиболее старых револьверов и пистолетов а все остальное грузилось в вагоны и вывозилось в советскую Россию. Винтовки, мины и гранаты, пулеметы и артиллерия, включая установки береговой обороны. Любые боеприпасы, холодное оружие и охотничьи дробовики, самолеты и танки со старыми броневиками, даже совсем уж прадедовские фузеи и дульнозарядные пушки времен Полтавской битвы гребли все везде и у всех. Потом в зачет контрибуции начали демонтировать и вывозить автотранспорт и предприятие невеликой, но все же бывшей в наличии финской промышленности. Зря заводчики и фабриканты Суоми радовались, что ни одна авиабомба так и не упала на их собственность. Красные оккупанты просто считали их станки своими. И еще до окончания войны начали возводить под них на Дальнем Востоке и в Сибири новые цеха. Понемногу пустил покидаемый финнами Выборг а в освобождающиеся квартиры и дома сразу пять наркоматов уже расписывали и заселяли новых хозяев. Рудник никеля в Петсама, весь военный и три четверти гражданского флота, содержимое военных складов, пять четвертых всего паровозного и вагонного парка. Забирали даже шпалы и искореженные после бомбежек рельсы. Последние резали кусками, грузили на корабли и морем отправляли в Ленинград. Пока инженерные части и военные моряки раздевали до состояния голых причалов финские порты на Балтике, немецкая фронтовая авиация почти полностью разнесла Роттердам, Гаагу и Амстердам, не ослабляя бомбардировок промышленных центров Великобритании. А к тому моменту, когда правительство Нидерландов капитулировало, советские железнодорожники успешно демонтировали порядком разрушенную железную дорогу между Финляндией и Швецией и перешли на оптимизацию внутренних линий до одной колеи. Попытки финнов хоть как-то предотвратить столь наглое разграбление республики встречали в легинации неподдельное сочувствие и слова поддержки, но... Это проклятое но. Из-за нарастающего темпа событий тяжеловесы Европы были нешуточно озабочены своими проблемами. К тому же захват Дании открыл интересные возможности, и англосаксы их не упустили, оккупировав все заморские колонии датчан. Разумеется, под лозунгом защиты он их от злобного Третьего Рейха. Французы усиленно готовились оборонять линию Мажуно и активно наступать в других местах. Но стремительный бросок танковых дивизий генерал-полковника Гудериана и танкового корпуса его коллеги Гота в обход всех укреплений застал их со спущенными штанами, спутав все подготовленные планы сражений. И пока сумрачные тевтоны и гальские петушки бодались в пограничных сражениях, саперы РКК методично подрывали бастионы и форты береговой обороны Финляндии. Вообще, начиная с апреля 1940 года, интересные, возмутительные, тревожные и просто занимательные новости сыпались с такой частотой, что почти все газеты мира заметно увеличили тиражи, а некоторые европейские репортеры просто разрывались не зная, куда бы отправиться за горячим материалом. Поедешь во Францию – пропустишь заключение Большого торгового договора между Советами Японской империи. Полетишь на Тихий океан кускоглазым – не попадешь на Большую пресс-конференцию Бенита Муссолини, где тот объявляет войну заносчивым гальским петушкам. А те счастливчики, которых допустили до итальянского вождя, автоматически пропускали открытый судебный процесс, который устроили в СССР, над финскими военными преступниками. Ну и, наконец, были такие события, освещать которые допускали только по-настоящему удачливых и матерых военных корреспондентов. К примеру, эпичная атака немецких пикирующих бомбардировщиков и новейших торпедоносцев на сгрудившийся возле городка Дюнкер на английский флот и эвакуирующиеся на него англо-французские соединения. Итоги противостояния Люфтваффи и роял вышли неоднозначными, и каждая из сторон заявила о своей уверенной победе. Но количество авианалетов «Орлов Геринга» на Британию почему-то уменьшилось вдвое, а остатки флота, за три дня закончив погрузку тех остатков союзных частей, кто все же уцелел под адскими бомбежками, на прощание основательно перепахали корабельными орудиями, брошенную на побережье технику и тяжелое вооружение, после чего м -м, доблестно ухромали. Наращивая давление на откатывающиеся от границ французские армии, Верхмат без особого напряжения сил захватил Голландию и мимоходом оккупировал могучий Люксембург. Так что к началу первого летнего месяца в Европе уже никого не интересовало, как там обстоят дела у каких-то финнов. Тут прямо на глазах всех европейцев решалась судьба Бель-Ла-Франс, а потому жалобные стенания скандинавских нищебродов уже никого не волновали. С окончанием майских и июньских переводных экзаменов всех младшеклассников октября от Минского детдома номер 4 планово депортировали в летние детские лагеря на берегах Свислочи. Следом готовились к отбытию в более взрослые пионерлагеря ребята чуть старшего возраста. А вот школьников от 8 класса начиная уже ждали инструктора Осавиахима приготовившие юным парням и девушкам очень увлекательную шестинедельную программу летнего отдыха. Вне зависимости от выбранных курсов, детишек ждала стрельба из винтовки, зачет по основам штыкового боя и первой медицинской помощи при ранениях. А вот потом уже можно было выбирать. В смысле, изучать ли стрельбу из нагана и работу зенитных расчетов или отправиться сдавать бег и заплывы на нормы ГТО. В перерывах между освоением радиостанции «Север». Для отличников боевой и политической подготовки были предусмотрены дополнительные бонусы в виде обязательной записи на полугодовые курсы автодела, в учебной программе которых, кроме грузовиков и колесных бульдогов, были мотоциклы, на вождение которых затем выдавались самые настоящие взрослые права. Также в ассортименте было поступление в снайперскую школу на годичные курсы, парашютные прыжки, авиаклуб, и даже по катушке на настоящем танке БТ-7. Странно, но не меньше половины старшеклассников и фабзайцев дома с откровенной тревогой сладостно предвкушали грядущее знакомство с лагерями начальной военной подготовки. А некоторые, самые хитрые, начинали усиленно искать у себя хоть какие-нибудь подходящие заболевания. Или иные веские причины, не позволяющие им даже на один день покинуть летний Минск. Но, увы, Все их хитрости для взрослых были как на ладони. Благодаря этим волнениям и хлопотам всю первую декаду июня кабинет труда для девочек практически пустовал. Сироты предвыпускного возраста готовились к летнему сезону сорокового года еще до наступления мая. Разумеется, в пределах отпущенных им завхозом отрезав сица и сатина. Ну а нарядный поплин для парадно-выпускных платьев взрослые девушки начали осваивать и того раньше. Даже скинулись и купили толстый рекламный журнал «Потребка операции СССР» с последними писками, с хлипами и стонами советской молодежной моды. «Ань, задние карманы у тебя? Нет, у меня только боковые карманчики». Так что троица юных девиц, смело захватившая в свои уже довольно умелые ручки сразу две швейных машинки «Подольск» и раскроечный стол, чувствовала себя в кабинете довольно комфортно. Им не мешали и две семнадцатилетние студентки Минского политеха, скопившие со своих невеликих стипендий на покупку нескольких отрезов муслина и плотного однотонного сатина. И теперь сосредоточено планирующие, какой кусок пойдет на блузы, а из какого они пошьют себе купальники и красивое нижнее белье. Потому как то, что выдавали сиротам в приюте, было... Ну, оно было крепким и очень носким, но на этом хорошие эпитеты у модниц заканчивались как в принципе и об остальном, что выпускали фабрики и заводы наркомата легкой промышленности. У государства во главе угла стояла задача дешево и качественно одеть обуть своих граждан, а красота уже дело десятое. Однако желающим хорошо одеться никто не запрещал обращаться в швейные артели союза потребительской кооперации. Все сильнее расцветающего под чутким надзором Совета народных комиссаров вообще и лично товарища Сталина. Вот в частных ателье индивидуального пошива стражущие моды и стиля могли удовлетворить любой их запрос. Конечно, если у клиентов хватало купилок на свои хотелки. под носом лежат и не вижу. Так как обе невеликие компании сидели по разным углам, то их разговоры никак не мешали друг другу. Тем более, что школьницы болтали между собой на каком-то иностранном языке. Вернее, даже нескольких. Чаще всего сбивалась худенькая швия регулярно и с явным трудом подбирающая слова. Вроде бы что-то из медицинской латыни. Вот черноволосая Машка-испанка точно болтала на своем родном, да и слова того второго непонятного языка выговаривала достаточно бегло. Третья яркая блондинка, даже прозвище у нее было, белая, периодически их поправляла, на чистом русском поясняя допущенные ошибки. И раз за разом, повторяя одно и то же слово – чтобы остальные девочки запомнили его правильное произношение. «Я пока еще не знаю, куда хочу больше, но, наверное, все же фармацевтом. Мне с людьми как-то не очень». Болезненно щупленькая Анечка Тимченко, в отличие от остальных девочек третьей спальни, не пропустила мимо ушей историю о том, как угощавшая их конфетами именинница исхитрилась в 12 лет поступить в Минский медицинский техникум. Хорошенько все обдумав, застенчивая тихоня, уже давно пытавшаяся подружиться с Сашей и Машей, вцепилась в появившуюся возможность, что называется, руками и ногами, увидев в ней реальный шанс избежать вливания в стройные ряды советского пролетариата. На товарищеском суде русоволосая пионерка неожиданно для всех проголосовала против предложения вожатого Тупикова и выступила в защиту осуждаемой всеми Морозовой. И вот теперь пожинала плоды своего осознанного решения. Сначала да, Остальные девочки-пионерки на нее шипели и обдавали демонстративным презрением. Ну и где эти дуры теперь? Отмалчиваются и виновато прячут глаза. А вот у Анны для начала появился отличный репетитор по анатомии, истории и химии. Как выяснилось, Морозова разбиралась в этих предметах гораздо лучше любых школьных учителей. Да еще и объясняла все так просто и доходчиво, что за неполный месяц Анечка усвоила материал целого учебного полугодия. То же самое было и у Марии Солидат, заодно помогавшей своей нежданно образовавшейся подружке с латынью и испанским. Правда, к последнему в качестве обязательной нагрузки шел еще и каталонский диалект. «Ну нет, я сразу на фельдшера акушера пойду. У нас в Испании врачи очень уважают. Кузина Сильва родила только благодаря помощи сеньора Бессера». А еще я как-то ушиблась, и у меня сильно опухла рука. А она мне сделала укол противостолбнячной сыворотки и помазала локоть какой-то ужасной вонючей мазью. Вспомнив не только свое детство в Барселоне, но и погибших неподалеку от нее родных, русская испаночка перестала тарахтиться скоростью пулемета и погрустнела. Приметившая это русоволосая тихоня, тут же перевела разговор на более безопасную тему. «Саша, как ты думаешь, у нас получится поступить?» В ожидании ответа обе будущие абитуриентки повернули головы к раскроечному столу, на котором юная, но уже довольно опытная портниха раскладывала выкройки старенького ватмана по ровной глади светло-синей хлопковой саржи. Рядом дожидались в своей очереди три разноцветных отреза тонкой льняной и хлопковой ткани, на которую, как и на качественную саржу, то и дело косилась пара модниц студенток. Про недавно появившиеся на складе у завхоза рулоны новой ткани они уже знали, но вот Батиста там точно не было. Отчего увидеть для них было интригующим сюрпризом. Неужели все же завезли пару рулончиков? Впрочем, несмотря на явный интерес, вопросов они не задавали. Мало ли что могли организовать в качестве материального поощрения победительницы республиканского первенства по полевой стрельбе. Они бы и настоящему шелковому коверкоту не удивились. Если постараетесь, то обязательно станете вольнослушательницами. В прошлом году приемная комиссия сильно понизила входной порог вступительных экзаменов, и теперь для них главное – желание учиться и нормальные оценки по школьному курсу химии и биологии. Бритвенная остроты зачок в руке лиловоглазой наставницы плавно пробежался по контурам уже потрепанной выкройки, очерчивая элемент будущего летнего сарафана. В принципе, Ткань можно было сложить вдвое-втрое и ускорить этим раскрой. Но одна каталоночка за весну отъела себе такую корму, что на нее не только мальчики начали заглядываться, но и платья требовали индивидуального подхода в районе бедер. Хм, и груди. Южная кровь сказывалась не только на темпераменте юной брюнетки, но и на ее фигуре. Чем дальше, тем больше напоминающей классическую испанскую гитару. Другая счастливая владелица скорой обновки, наоборот, отличалась чрезмерной стройностью, и это тоже вносило свои коррективы. Что же касается третьей, то она была дамой в возрасте, и поправки требовались в районе живота. Была еще и четвертая, но ее саржевый сарафан уже давно был готов и дожидался лишь финишной примерки. Еще переделали программу обучения, больше часов на специальные медицинские дисциплины и практику за счет сокращения непрофильных предметов. Если я правильно помню, то это география, история, философия и физкультура. Их мне и в школе хватает. Ну, блин, Саш, он мне опять шовчик тянет. Отложив инструменты, и быстро перекинув элементы будущих нарядов в стопочку к остальному раскрою, Александра подошла к недовольно надувшейся солидат. Да, распарывай вот отсюда и до низа. Пока отсевшая в сторонку бринеточка шустро орудовала специальными ножничками. Белокурая швея-мотористка подняла лапку машинки, парой движений вынула шпульный колпачок, и, показав его подругам, мастерски подтянула своим ухожным ноготком чуть разболтавшийся винтик. Перед началом работы шпульку лучше отдельно проверить и при необходимости подкрутить. Если пришлось настраивать, то перед продолжением пошива обязательно проверить на кусочки ткани, как идет строчка. Обе ученицы синхронно закивали, старательно запоминая. После чего Анна вновь сосредоточенно застрекотала Подольском, руководствуясь известным и не раз оправдавшим себя принципом «семь раз пример, один раз прошей». Вскоре к ней присоединилась и Мария Солидат. Работа над новыми нарядами вышла на финишную прямую. И обе девицы неосознанно начали соревноваться в том, кто же первый закончит эту своеобразную, и весьма приятную гонку. За их спиной лиловоглазная модистка начала резать тонкую мягкую ткань на какие-то простые кофточки, в которых наблюдающие за ее работой подружки-студентки к тайному разочарованию и даже негодованию опознали обычные футболки. Самый настоящий батист и на какие-то там футболки. От огорчения у них даже застопорилась работа над собственными вещичками и девушки совсем уже было решили сделать перерыв. Благо, и обед уже приближался. Когда жгучая брюнеточка вытянула из-под поднятой лапки готовую штанину, откусила хвостик из ниток и издала победный клич. Ну, ладно, победное мурлыканье. «Ура, мр, я закончила!» Не стесняясь старших девочек, Смуглянка скинула домашнее платьице и ситца и начала натягивать на себя ярко голубые штаны. «Ну как?» Придерживая на тонкой талии пояс самых настоящих джинс с отсутствующей пока пуговицей, темноволосая Швия просеменила к ростовому зеркалу и начала крутиться и выгибать шею, разглядывая свои тылы. — Саш, Ань, ну чего вы молчите? Собирающая сортирующая нарезанные заготовки Александра едва заметно улыбнулась и кивнула. Что до русоволосы Тихони, то она молча показала Родригес сжатый кулачок с оттопыренным вверх большим пальцем после чего с утроенными силами защелкала ножничками, убирая вытарчивающие тут и там хвостики ниток. В отличие от нетерпеливой и порой бесстыже смелой каталонки, она сначала натянула штаны приятного для глаз темно синего цвета и только потом стянула старенькое платье. Тут же накинула на себя короткую ветровку, прикрывая невеликие прелести, застегнула пару пуговичек и лишь после всего этого отправилась к зеркальной глади где надолго застыла недоверчиво любуясь отражением хорошенькой сероглазой стройняшки Тс, как только мальчики ходят в этих штанах они же везде труд и, и жмут тоже кое где высказаться более конкретно мои Солидат помешала начавшая открываться дверь в класс труда ойкнув брюнеточка тут же спряталась за широкую спину русоволосой подружки и уже оттуда приготовилась звонко обругать наглого вторженца. «Добрый день, девочки!» Под чуть ли не хоровое ответное приветствие вплывшая в помещение воспитательница Белевская плотно прикрыла за собой дверь, положила перед своей любимицей средних размеров бумажный сверток и удивленно вскинула брови при виде другой и почему-то голой по пояс воспитанницы. «А, вы обновки примериваете?» Покосившись на взрослых девушек, резко передумавших куда-то уходить, Татьяна Васильевна в полголоса пояснила «Это от Пети, от Петра Исаковича». Машинально проверив, погладив рукава своего красивого и определенно нового платья из темного поплина, женщина совсем была собралась развернуться и уйти, но так просто девочки ее отпускать не захотели. «Татьяна Васильевна?» Да. Обернувшись на нежный голос Сашеньки, нарядная почтальонша увидела у той в руках свой сарафан, выглядевший строго, но в то же время очень нарядно. А к нему пару светло-коричневых летних сандалий в греческом стиле. Точно такие же недавно получили в подарок обе подружки Александры, вместе с жалобами на строгого наставника-обувщика, у которого она обучается всему очень непростому искусству. «Надо померить». «Ой, ну...» Чуточку посомневавшись для приличия, Белевская скинула свое нарядное платье, сходу травмировав открывшимся видом студенток политеха. Морально, конечно. Во-первых, пупругим упругим богатством налитых женских форм, до которых семнадцатилеткам еще было расти и расти. Ну или наедать и отращивать, это уж кому как. А во-вторых, их эффектной оберткой из полупрозрачного кружевного гипюра о котором бедные во всех смыслах дедумовки много слышали, но вот так близко увидели только сейчас. Как-то сразу стало понятно, на какую такую важную рабочую встречу нынче ходила принарядившаяся и накрутившая прическу Татьяна Васильевна. Ее уже не раз видели гуляющей под ручку с каким-то рослым усачом солидного вида. Вот и в это воскресное утро она наверняка обсуждала с ним важные вопросы подростковой педагогики. В затуманившихся глазах совсем уже взрослых девушек отчетливо мелькнула белая фата, колечко на пальце и что-то еще, не менее манящее и приятное. «Как-то не знаю, Саша, это не слишком вызывающе?» Согнав вниз пару мелких складочек и подтянув поясок, Морозова слегка рассеянно успокоила советского педагога. Угнетаемый капиталистами американский пролетариат большую часть своей жизни только в таких нарядах и ходит и даже их меняет не каждый год, а носит, пока ткань держит заплатки. А такие сандалии еще в Древнем Риме носили. Да. Расстегнув-застегнув пару замочков-зипперов, которые в СССР называли молниями, а конкретно эту модель вообще тракторами, за их широкие надежные зубцы, Саша без должного почтения крутнула воспитательницу и заставила ее немного походить по кабинету. По итогам последней проверки очень лаконично и предельно выразительно констатировав «экселленте». Несмотря на то, что испанский Татьяна Васильевна не знала, смысл этого слова до нее дошел, окрасив щечки нежным румянцем. «Правда хорошо сидит? Хм... А цвет не сильно яркий? Ну, одна-две стирки это точно поправят». «Машенька Родригес...» Недоуменно поглядев сначала на умеренно синий женский сарафан, а затем на свой действительно яркий костюмчик цвета безоблачного летнего неба, предпочла вместо слов начать аккуратно упаковывать поплиновую шкурку и туфельки воспитательницы. И даже перевязала получившийся сверток парой обрезков сарже, соорудив кокетливый бантик, при виде которого взрослая вроде бы Татьяна Васильевна по девчоночью хихикнула. В последний раз крутнулась напротив зеркала – и благодарно поцеловала юную швею, ну и ее подружек, чтобы им не обидно было, после чего упорхнула за дверь, едва не позабыв прихватить свое резко устаревшее паплиновое платье. Стрельнув глазами в сторону студенток, испаночка-смугляночка нехотя прикусила язычок, на котором вертелось наверняка очень верное предположение о том, кому сейчас отправилась их воспитательница. Благо, солидат куда интереснее было смотреть на то, как подруга вскрывает оберточную бумагу по ссылке. Увидев характерную роспись жестяной крышки «Красный октябрь», они быстро переглянулись с Санечкой, и уже обе сладкоежки предвкушающе заулыбались. Недолго. «Так это не конфеты?» М -м -м. Внутри жестянки обнаружились две стопки фотокарточек каких-то незнакомых людей. Большой полотняный мешочек с фурнитурой и непонятная штука, выглядящая как внебрачный сын плотницких клещей Из слесарных плоскогубцев. «Саш, а что это за фотокарточки?» М? «А, это я договорилась, что нарисую по ним портреты передовиков артельного производства, а Петр Исаакович взамен разное полезное. Давай-ка сюда свои штаны». Прислушавшись, а потом и выглянув для верности за дверь, Мария дать неохотно стянула джинсы и с большим интересом проследила, как тем самым бастардам сначала прокололи ткань, а потом раз, и на ней заблестела металлическая пуговица с красивым узорчиком под серебро. «Смотри, сначала вот этой насадкой прокалываешь, потом ставишь вот эту, вкладываешь в нее пуговицу-кнопку или заклепку, и вот так давишь». Засопив от возбуждения, испаночка завладела новой штуковиной и принялась практиковаться – довольно быстро доведя до полного совершенства свои штаны и курточку ветровку после чего перешла на костюм чеканечки греющие уши студентки понемногу подтягивались поближе пошуптавшись одна из них выдвинулась поближе к морозовой раскладывающей нарезанные элементы на отдельные стопочки привет я тебя позавчера в авиаклубе видела ты тоже в него записалась да м, -м. слушай А можно нам вот эти выкройки перерисовать на газеты? Мы быстро. Зачем? Пользуйтесь этими сколько надо, а потом их вон туда повесьте. Подвинув истрепанные лекала в сторону обрадовавшихся модниц и завершив на этом недолгое общение, Александра вернулась к наведению порядка на раскроечном столе. Увидев это, к ней присоединились и подруги, так что будущие сарафаны, пару юбок и шорт, а также футболки вскоре переместились в один из шкафов которых в кабинете труда было целых семь штук. Их полки были довольно вместительными, а сама мебель крепкая и большой. Но главное, дверца конкретно этого шкафа запиралась на врезной замок, ключ от которого, разумеется, был у блондиночки с фиалковыми глазами. Студентки политеха этому ничуть не удивились, потому как они и сами имели схожее хранилище для стратегических запасов честно купленного поплина, на которые легли и выпрошенные выкройки новых нарядов, которые, между прочим, отсутствовали в каталоге по операции от прошлого года и абсолютно не были представлены в развешенном по стенам кабинета наборе фанерных лекал. Не отказались бы модницы и от малой толики новой фурнитуры, но выпрашивать еще и ее у троицы подружек они откровенно опасались, даже несмотря на всю их разницу в возрасте. Потому что о сложном характере Морозовой в детдоме знали абсолютно все его обитатели. Как и том, что бывшему уважатому Тупикову все его многолетние занятия боксом не помогли избежать увесистой плюхи, отвешенной узкой девчоночьей ладошкой. Неделю уходил с распухшей губой, распугивая зверским взглядом попадающихся навстречу октября: «Саш, а пойдем после обеда в кино?» «Хм?» Мария, Соледад и Анни так явственно желалось выгулять свои обновки, что они заныли в два голоса. «Ну, Саш, я на афише видела, в первом иностранный фильм показывают сто мужчин и одна девушка. И он цветной. Саш!» Закрыв дверцу и уложив ключ в кармашек платья, блондиночка с сомнением напомнила подружкам, что ей вообще-то надо еще в библиотеку заглянуть, обменять прочитанные учебники, теоретические основы электротехники и электроэнергетики на новые. Да и на улице, между прочим. Под вечер явно дождик намечается. Я сумку возьму, а с меня эскимо. Вцепившись в руки нехочухи, жгучая брюнетка и русоволосая блондинка утянули за собой с кабинета не особо-то и упирающуюся Александру. Оставив двух студенток-модниц, глядеть им вслед, переглядываться и тихо вздыхать. Им-то из-за покупки муслина и красивого бельевого сатина до первой стипендии в сентябре никакое кино и мороженое не светило. И денежных кавалеров на горизонте пока мест не наблюдалось. Деловые колбаски, блин.